Александр Архангельский. Герои классики. Продленка для взрослых. О чем эта книга? Для кого эта книга? Нас заставляют в школе рисовать таблицу и расписывать произведения по образам. Имя героя, речевая характеристика, биография, внешность, характер. Детали. Красные руки Базарова, близорукость Пьера, усики над губой юной жены Балконского, мраморные плечи Элен. Мы честно отрабатываем номер, списываем у соседа. Павел Петрович Кирсанов. Речевая характеристика, извольте, эфта, эхта. И забываем сразу после сочинения. Оно же ЕГЭ, потому что скука вечно, а жизнь коротка. Между тем, в большой литературе вокруг героя, как вокруг незыблемого стержня, вращается все художественное пространство. В образах героев сгущены представления автора о мире. Это призма, тот магический кристалл, через который мы заглядываем в глубину произведения. Сквозь множество персонажей мировой литературы просвечивает образ Гамлета, страдающего и безвольного. Или Фауста, деятельного, безудержно активного. Перечитайте доктора Живаго Пастернака. В образе Юрия Андреевича Живаго проступает Гамлет. В образе его антагониста Стрельникова — Фауст. И примеры можно множить и множить. Литературные архетипы повторяются из поколения в поколение, из книги в книгу. Не потому, что есть какая-то таинственная формула, зашитая в состав культурной памяти, а просто потому, что так писателям удобнее работать. На фоне сходства — очевиднее различие. При этом главные сквозные образы могут расходиться с представлением народа о самом себе. Мы привыкли говорить о русской культуре как о культуре патриархальной, то есть тотально мужской, предписывающей каждому сверчку свой шесток, ставящий женщину возле корыта и печки, а мужчину во главе семьи. Но в ряду бессмертных героини родной словесности одна из первых – княгиня Ольга, а в череде героев – князья Борис и Глеб. Ольга, выливая, способная принять жестокие решения, мстящая за мужа, обманывающая врага, а Борис и Глеб готовы умереть без сопротивления, чтобы не поднять руку на старшего брата. Она — полюс активного выбора, они — полюс пассивного страдания. Это не очень совпадает с матрицей патриархальности. При этом именно Ольга с ее железным характером Узнается в героинях древнерусской словесности От Февронии, которая решает женить на себе Петра До Ярославной, чей плач Исполнен неподдельной силой и требования к Игорю Вернись То же мы встречаем в русской литературной классике Ее героини готовы взять семью в свои руки Как Наташа Ростова Коня на скаку остановят Как крестьянка Некрасова Едут за мужьями на край света Как его же русские женщины Опутанные социальными обстоятельствами и лишенные возможности действовать по-своему, они либо не принимают эти обстоятельства и кончают собой, как Катерина в грозе, или Анна Каренина, либо твердо и единолично принимают решение о невозможности беззаконного счастья, как Татьяна Ларина. А образ страстотерпца, который отказался от собственной силы и воли, восходящий к Борису и Глебу, воспроизводится в Обломове и князе Мышкине, Платоне Каратаеве и том же Юрии Живаго. Если же герой решителен, то ему нужно будет малость пострадать и тем себя исправить, как Родиону Раскольникову, либо раствориться в обломовском сыне, как Штольц. В заочном споре между Гамлетом и Фаустом на русской почве всегда побеждает Гамлет, да и на советской в ее лучших проявлениях тоже. Павка Корчагин скорее исключение из общего правила. Поэтому разговор о литературном герое — это не разговор в пользу бедных. Это разговор о самой сути словесности, особенно применительно к России. В Китае, в городе Сиань, возле входа в мавзолей императора Цинь-Шихуанди, стоят 8100 полноразмерных статуй воинов и их лошадей. Глиняные копии людей захоронили вместе с императором. Правда, судя по всему, закопали до 70 тысяч строителей мавзолея. А когда в 20 веке нашли во время бурения артезианских скважин, Это произвело такое впечатление на Китай и в целом на мир, что эти таракотовые войны стали символом китайской культуры. Нам же ничего раскапывать не надо. Русские литературные герои — наша воплощенная память. Эта книга — нечто вроде литературного путеводителя. Построена она по принципу энциклопедии. Каждому герою посвящена отдельная статья. Причем размещены они не по значимости или симпатичности, а по алфавиту что отчасти несправедливо, потому что, скажем, Молчалин при таком подходе обгоняет Чатского, зато удобно. Хочешь найти статью о Гриневе, ищешь раздел «Пушкин». В нем подраздел «Капитанская дочка», а внутри него по оглавлению статью «Гринев Петр». Мы пройдем через портретную галерею ключевых персонажей отечественной литературы. Будем останавливаться возле некоторых и внимательно смотреть. Какую эстетическую тайну раскрывает этот образ? Что сообщает нам, помимо речевых характеристик, портретных деталей и сюжетных функций? Хронологические рамки ограничим пушкинским периодом, начало которому положила публикация повести Карамзина «Бедная Лиза» 1792 год, и который завершился в 1840, когда вышло первое издание Лермонтовского «Героя нашего времени». Это та самая школьная классика, то есть набор произведений, признаваемых образцовыми, на которые словно на распорках держится литература в школе. Немыслимо спрятаться в классике от сегодняшнего дня, от текущей словесности, от живой жизни культуры. Классика не обособлена от современности. Невозможно указать черту, за которой она завершается и начинается литературная сегодня. То, что мы читаем здесь и сейчас, завтра может стать классикой. То, что было классикой вчера, может потерять свой статус завтра. Но есть какие-то опорные фигуры. Родоначальник русской классики Карамзин, создатель образцовой комедии Грибоедов, центр нашей культурной вселенной Пушкин, грустно смеющийся Гоголь, задающий вечные загадки Лермонтов. В России не было своей серьезной мифологии, или до нас она не дошла. Развитая демонология имеется. Все эти бесчисленные духи дома и леса, реки и земли, в изобилии а мифов которые держали бы культуру как атланты нет в отличие от греции и рима древней скандинавии ирландии индии и русская литература если угодно стала нашей новой мифологией и ее герои в центре этой мифологической картины мира пять авторов и множество персонажей карамзинская бедная лиза игоря от ума грибоедова медный всадник капитанская дочка пиковая дама и не только Пушкина, проза Гоголя, Мцыри, песня о купце Калашникове и герой нашего времени Лермонтова. Ясно, что книга будет полезна для учителей, которые разрабатывают свои уроки, для школьников, особенно при подготовке к сочинению и выпускному экзамену, для их родителей, которые не обязаны помнить детали прочитанных в юности произведений, а при этом должны отвечать на вопросы детей, а также она пригодится всем, кому не по делу, А из жизненного интереса важна отечественная литература XIX века.